Норрис Турлусон и его Эдда. Пользующихся немеркнущей мировой славой, младшая Эдда — одно из самых своеобразных. Тут на определить, что такое младшая Эдда. Нельзя сказать, что она — научное произведение, слишком много в ней великолепной поэзии. Но кое-чем младшая Эдда не похожа на художественное произведение, слишком много в ней того, что явно рассчитано на удовлетворение потребностей в знании. Ее судьба в веках как и всякого произведения, намного пережившего свое время, противоречива. Она была написана с целью, которую ей, в сущности, не пришлось выполнять, и в мировой культуре она сыграла роль, которую, конечно, не мог предвидеть ее автор. Благодаря младшей Эдди сохранился целый мир, огромный, красочный и премудрый мир языческих мифов и сказаний. Кое-что в ней настолько вычурно и формалистично, что вообще совершенно не непереводимо и поэтому в основном опущена в издание 1970 -го года. Другое, а особенно ведение Гюльви», лучшая часть «Младшей Эдды», наоборот, настолько непосредственно и наивно, что трудно передается средствами современного литературного языка. Выдающийся исландский ученый Сигурд Нардаль, автор лучшего из того, что написано в «Младшей Эдде», так сказал об этой ее части. ведение Гюльви — это одно из тех вечных произведений, Которые можно читать ребенком сразу же после букваря И затем опять и опять на всех ступенях развития знания И каждый раз находить новое и новое и новое Эта книга одновременно и прозрачна и труднопонимаема Проста как голубка и хитра как змея В зависимости от того, насколько глубоко читатель проникнет в нее Ибо, хотя языческое мировоззрение не полностью раскрывается в ней В большей цельности его не найти ни в каком другом произведении Считается, что младшая Эдда примерно в 1222-1225-х годах, 1223-х годах, остальные части потом. Но неизвестны ни ее первоначальная форма, ни размеры творческого вклада ее автора или тех, кто ее потом переделывал, выполнял или сокращал. Она сохранилась только в списках более поздней эпохи, и древнее начала 14 века, и явно не в первоначальном виде. Основные рукописи младшие Эдды. Это, во-первых, пергамент из Королевской библиотеки в Копенгагене, кодекс Регеус 2367, его датируют около 1325 годом. Во-вторых, пергамент Олли Ворма из Эрномагнианского собрания в Копенгагене, кодекс Вормеанус А.М. 242, его датируют около 1350 года. В-третьих, пергамент из Упсальской библиотеки, кодекс Упсальенсис 11, Его датируют около 1300-1325-х годов. В-четвертых, уважный список из Уктёкской библиотеки «Кодекс Троектинус 1374», сделанный около 1600 -го года с древней рукописи, близкой к двум первым пергаментам. В три фрагмента на пергаментах XIV века Резномагнианского собрания в Копенгагене и А.М. 757. Между остальными рукописями влаше Эдды есть немало расхождений. Особенно значительны они между Упсальской рукописью. В ней многого нет, в ней многого нет, а многое совсем иначе расположено, и остальными. Некоторые ученые Мюллинхофф доказывали, что Упсальская рукопись всего ближе к оригиналу. Большинство ученых, однако, отдает предпочтение Королевской или Ухтекской рукописяв. по основу стандартного арномагнианского издания «Младшей Эдды» Она вышла вторично в 1931 году под редакцией Пиннера и Оунсона. Положена королевская рукопись. С этого издания сделан и настоящий перевод. Неясно, что значит название Эдда. Всего чаще предполагали, что оно значит поэтика. Эдда от поэзия, как стедда, ковырится, от тавун ковырится. С точки зрения истории языка, эта этимология не безупречна. И существование понятия поэтика в эту эпоху сомнительно. Производили это название также от адд, название хутора, где воспитывался Снорри. Эдда, следовательно, значит книга из адд. Написана эта книга, по-видимому, не в адд. Так что этимология это тоже сомнительно. Наконец, некоторые отождествляли название Эдда со словом Эдда, которое встречается в одной древнеисландской фольклорической песне и значит прабабушка. Но до сих пор не удавалось доказать существование связи между этим значением и книгой. Ну, по всякой рукописи младшей есть надпись. Эта книга называется Эдда. Название Эдда упоминается также в одном из пергаментных фрагментов Плаши Эдды. Неизвестно, назвал ли сам Снорри свою книгу так. Неизвестно, назвал ли сам Снорри свою книгу так, или она была названа так позднее. В 14-15 веках исландские поэты упоминают не раз искусство Эдды, имея в виду ту поэтическую предиалогию которая объясняется в одной из частей «Младшей Эдды». Название «Эдда» приобрело совершенно новое значение, когда исландский епископ и любитель древностей Бриньёб Свейсон нашел в 1643 году пергамент с древними песнями о богах и героях и назвал его «Эддой Сигмунда Мудрого». Дело в том, что под сложившимся в XVII веке представлением Снорриб Своей Эдде основывался на сочинении исландского ученого Сэмонда Сангпуссена, по прозвищу Мудрый, 1056-1133 года. Произведения Сэмонда не сохранились, и ему было принято приписывать то, чего он в действительности не писал. Когда Бриньерд нашел пергамент с древними песнями, которые пересказываются и цитируются даже младше Эдди, он решил, что нашел в произведении Сэмонда, послужившей основой для Снорри. С тех пор Эдди и Сэмонда стали называть сборник древних песен о богах и героях, найденных Бриньердом а так как впоследствии было обнаружено, что Сэммуд не имел никакого отношения к этим песням, их стали называть также песнями Эдды, песенной Эддой, просто Эддой, а также старшей Эддой. Полный переводок на русский язык вышел в 1963 году под этим названием. В отличие от Эдды Снория Стурвусона, которая тогда называлась младшей Эддой или прозаической Эддой, Снориевой Эддой она называлась и раньше. Песни, входившие в состав сборника, называемого «Старшей эдды действительно древнее, чем «Младшая Эдда», но сам сборник, по-видимому, еще не существовал, когда Снорри писал свою Эдду, и предполагают даже, что именно книга Снорри послужила толчком для его составления. Таким образом, «Старшая Эдда» в сущности не только совсем не Эдда, но в известном смысле и не «Старшая». Впрочем, это, конечно, не основание для того, чтобы отказываться от общепринятого названия о том, что Снорри составил или велел составить Эдду, говорит судок рукописи к XIV века. У псальской рукописи сказано, книга эта называется Эдда, а в одном из пергаментарных фрагментов сказано так. Здесь начинается о языке поэзии и кёнингах в соответствии со стихами из знаменитых скальдов и тому, что Снорри затем велел составить. Вообще же о Снорри и очень много раз упоминается в одной из саг, входивших в состав саги о стурлунгах. Большого собрания саг о событиях в Исландии в XII-XIII веках, а именно в саге об исландцах. Ее не следует смешивать с так называемыми сагами об исландцах и родовыми сагами, написанными по свежим следам событий с Турлой Тордосоном 1214-1284, племянником Сторли, охватывающий период с 1183 по 1244 года, то есть как раз то время, когда жил Сторли. Саги о королях Агоня, Снорри тоже упоминается несколько раз. Основная тема всех о событиях в Исландии – это распри, происходящие там. Поэтому, хотя в саге об исландцах упоминаются сотни лиц и сообщается масса фактов о них, описывается в сущности не люди, а раз при между ними. Люди же оказываются изображенными только косвенно и случайно. Снорри, как человек, раскрывался в саге об исландцах, хотя и совершенно объективно, поскольку о нем сообщаются только факты, но очень неполно и нечетко, поскольку эти факты либо вообще никак не характеризуют его, либо могут быть различно истолкованы. Так, Пиннур Йоунсон видит в этих фактах в основном проявление миролюбия, терпимости, рассудительности, хозяйственности, порядочности и патриотизма. Между тем, Сигурд Нордаль видит в них в основном проявление страсти к почестям, богатства и напыщенности, малодушия, нерешительность, непостоянство, отсутствие глубоких чувств, Между тем, эти ученые – лучшие знатоки литературы того времени. Основные факты таковы. Снорри был одним из стурлунгов – знатного рода, который играл очень большую роль в исландских распорях первой половине XIII века. Отсюда и название эпохи стурлунгов. Но стурлунги не только боролись за власть и богатство с другими крупными хёрдингами, представителями знатных исландских родов. Они подчас враждовали между собой или обманывали друг друга. Так Снорри одно время враждовался своим племянником, воинственным стурлой Сихватсоном, то есть владение и звание Годи, принадлежавшего стурлунгам, а сына своего Орикью он обманул и дал ему обещанного гадорда Орикья тоже враждовался со стурлой, и тот, захватив его однажды, велел ослепить на один глаз и оскопить. Дело в том, что хотя родственные связи всегда играли огромную роль в распрях, ни одна из враждующих партий, как правило, и совпадало с родом, так как сторонники вербовались не только по признаку родства, и между родами существовали перекрестные связи, и расселение по родам в Исландии никогда не было. Сторли родился в 1779 году на хуторе Хвам на западе Исландии. Отцом его был Стурлу из кламма, а многочисленных раз плек Стурлу из кламма рассказывается в саге о Стурле. От него и название рода Стурлунгов среди предков Сторри были такие знаменитые персонажи Сака в исландцах, как Годи Снорри Торгримсон в отцовской линии, и Скальд Игиль Скалла Гримсон в материнской линии, а также другие известные исландцы. Снорри воспитывался у Одди, у Йона Лоптсона, знатного исландца, который предложил Стурли из Хвамма взять Снорри к себе на воспитание. Но он был внуком не только норвежского короля, но и знаменитого ученого Сэмунда Мудрого, и тоже славился ученостью. Водди Снорри мог познакомиться с писаниями Сэммонда мудрова и набраться всякой учености. 20 лет Снорри женился на богатой невесте и в 1202 году переехал в Орг, ее хутор, где в X веке жил Скальд Игиль Скалла Гримсон, а в XII веке Скальд Эйнар Скулосон. В 1206 году Снорри переехал в Рейк-Яхольд и там потом всегда жил, а жена его оставалась в борге Впоследствии в 1222 году Снорри выспатрил себе другую богатую невесту, но ее перехватил у него с Турла хватсон а в 1224 году Снорри вступил в союз на половинных началах, так говорит сага, с очень богатой вдовой, и у него стало тогда много больше богатства, чем у кого-либо другого в Исландии. Таким образом, о браках с Снорри известно только как о хозяйственных сделках, впрочем, известно также Что, как это было тогда принято, он открыто имел детей от нескольких женщин одновременно. Саги говорится так, Снорри был очень хозяйственным человеком, он был непостоянен, и у него были дети и от других женщин. Никаких романтических чувств у Снорри возможно заключить из саги. Многочисленные распри, в которых Снорри участвовал, тоже были для него путем к власти и богатству. Трижды его избрали на исландском альтинге с законоговорителем, в 1215 и 1231 годах, то есть на высшую выборную должность, которая, впрочем, никакой реальной власти не давала. У себя в реке Яхольте они устраивают великолепные пиры. Например, в саге упоминается многолюдный пир по случаю Йолля, праздник в середине зимы, устроенный, согласно норвежскому обычаю. Он строит в реке Яхольте укрепления и проводит подземный ход к бассейну с водой из соседнего горячего источника. В его ежегодных поездках на Альтинг его сопровождают сотни людей. В 1216 году его сопровождало 720 человек, в том числе 80 норвежцев в полном вооружении, а в 1232 году 960 человек. Но в противоположность тому, что обычно рассказывается в цагах о людях в его положении, Снорри никогда не участвует в сражениях и не прибегает к оружию. В его участии в распрях нет поэтому драматических элементов, и оно трудно поддается пересказу. По-видимому, управлять людьми он тоже не умел. Его люди, а также его дети, не слушаются его. Он не только избегает сражений, но иногда и обращается в бегство. Однако во время его распри с аркнейскими купцами он подсылает к ним трех наемных убийц. в распрях он вообще часто использует других, оставаясь сам в стороне. В одной висе, то есть в тропе, сочиненной к случаю, его обвиняют в том, что, с его ведома, было совершено зверское нападение на хутор Стурл и Сигфатсона. Нападавшие рубили в темноте всех, кто был в доме, многие были ранены или убиты, а у одной женщины были отсечены обе груди. В одной висе, которую сказал якобы игиль Карла Гримсон, явившись во сне одному домочадцу снори тоже игилю по имени, снори сам был хорошим скальдом и искусным во всем, что он брался мастерить. Так говорит сага, имея в виду, что между сочинением стихов и любым рукоделием нет принципиальной разницы. За хвалебную песню в честь ярла Хакона Безумного он получил из Норвегии меч, кольчугу и щит. Снорли сочинял хвалебные песни о ряде норвежских правителей, но из этих стихов сохранился только перечень примеров и три строчки из его хвалебной песни в честь ярла Скули. Эти строчки сохранились только потому, что послужили поводом для насмешек над Снорри. Выражение «жестокий к золоту», то есть щедрый, которое историю употребил о Ярле, можно было понять и так, что у Ярла жесткая морда. Враги Снорри язвительно шутили насчет того, что ему пришлось целовать Ярла в его жесткую морду, и поносили его, как скальдо. Вообще стихи Снорри не принесли ему славы, а один из тех, кого он все больше прославлял в своих стихах, король Хакон, отдал впоследствии распоряжение убить его. Но о стихах, сочинённых в Снорри, есть всё же ряд упоминаний современников. Между чем единственное упоминание о его прозе — это слова саги о том, что Стурлос Сигхвадсон бывал тогда подолгу в реке Охольте и усердно давал списывать саге из тех книг, которые составил Снорри. По-видимому, здесь идёт речь о Хеймскрингле, то есть той из знаменитой саги о норвежских королях, который Снорри обязан своей славой не в меньшей, если не большей степени, чем в Однако то, что о прозаических произведениях Снорри не упоминается в сагах, не случай, авторство вообще признавалось в отношении только стихов, но не прозы. Дважды Снорри ездил в Норвегию. Первый раз он был там в 1218-1220-х годах. Тогдашний правители Норвегии, Ярл Скули и король как он ему было тогда только 14 лет. Дали Снорри звание скутильсвейна, королевского стольника. Снори ездил тогда и в Швецию. В то время норвежские купцы имели столкновение на юге. В то время норвежские купцы имели столкновение на юге Исландии с некоторыми местными жителями, и дело дошло до убийств. В связи с этим ярл Скули собирается организовывать поход по Исландию. Снори был среди тех, кто отговаривал ярла от похода, и он взялся ссылаясь на влиятельность турбунгов в Исландии, уговорить исландцев подчиниться норвежским правителям. Однако же этот поход не состоялся, а Снорри получил звание Лендермана, высшее звание в Норвегии после Ярла. Вернувшись в Исландию, Снорри выслал своего сына Йона в Норвегию в качестве заложника, но обещанного не выполнил. Именно тогда в Исландии высмеивалась его хвалебная песня честь Ярла и то, что ему пришлось целовать Ярла в его жесткую морду. Второй раз Снориль был в Норвегии в 1237-1239 годах. Он гостил сначала у сына Скуля и потом у него самого. Отношения между герцогом Скуля, он был уже он был теперь уже герцогом, а не ярлом, и королем Хаконом тогда ухудшались, и власть ускользала из рук герцога. Когда Снориль собирался уезжать из Норвегии от короля, он был тогда на юге Норвегии, пришла грамота запрещавшие всем исландцам выезд в это лето. Король, по-видимому, не доверял Снорри, поскольку тот был другом герцога, но Снорри все-таки решил ехать. Как рассказывает сага, по словам одного исландца, при отъезде Снорри получил от герцога Скули звание Ярла, но другие исландцы, которые были тогда со Снорри, отрицают это. Отношения между Снорри и норвежскими правителями вообще далеко не ясны. Современные исследователи, описывая их, часто приписывают Снорри политические взгляды нового времени. Они считают, что он был убежденным последователем принципов демократического национализма. Другие, наоборот, считают, что он изменил этим принципам. Однако принципы эти были, конечно, вообще неизвестны в Снорри. Герцог Скули был убит в 1240 году, и власть в Норвегии принадлежала теперь только королю Хакону. По-видимому, еще в 1241 году Гетсур Торвальдсон Враг и соперник стурлунгов получил от короля грамоту с требованием, чтоб тот заставил Снорри выехать в Норвегию или убил его там за то, что он уехал из Норвегии без его разрешения. Гетсур с охотой взялся за исполнение этого поручения. Со стурлунгами у него были давнишние счеты. В сопровождении 70 человек он приехал ночью в реки Охолд, и люди его вломились в дом. Снорри успел выскочить из него, и по совету Арри Бьерна, священника, который был тогда в реке Охольте, спрятался в подвал. Священник этот выдал Снорри за обещание пощады. Пять людей Гитсура, Симон Узил, Арни Злой, Торстен Гуденасен и другие ворвались в подвал, где прятался Снорри. Сага рассказывает, Симон велел Арни, чтобы тот зарубил Снорри. «Не надо рубить!» – сказал Снорри. «Руби!» – сказал Симон. «Не надо рубить!» – сказал Снорри. Тут Арни нанес ему смертельную рану, и вместе с Торстейном они зарубили его. Это было 23 сентября 1241 года, а в 1941 году отмечалось 700-летие со дня смерти Снорри. За эти 700 лет не было ни в Исландии, ни в других скандинавских странах человека, слава которого могла бы сравниться со славой Снорри из Турлусона. Хутор Хвам, где Снорри родился, Хутор Одди, где он воспитывался, хутор Борг, где он жил одно время, и хутор Рейхольд, ранее Рейхьяхольд, где он жил дольше всего и был убит, существует и сейчас. В Рейхьяхольде, перед двухэтажным зданием школы, стоит памятник Снорри, и там сохранился выложенный камнем бассейн с водой из горячего источника. Единственное, что осталось на этих хуторах от эпохи, когда жил Снорри. «Младший Эдди» — четыре части, сильно отличающиеся друг от друга и по форме, и по содержанию. «Пролог», «Видение Гюльви», «Язык поэзии» и «Перечень размеров». Обычно считается, что «Младший Эдда» — это руководство для скальдов, то есть учебник поэзии. Действительно, язык поэзии и перечень размеров похожи на учебник, а в языке поэзии прямо говорится, что эта книга предназначена для молодых скальдов. Но в видении Гюльвы рассказывается много больше, чем могло бы понадобиться желающим научиться скальдическому искусству. И по форме эта часть совсем не похожа на учебник. Что же касается пролога, то он не имеет никакого отношения к обучению поэзии. Пролог вообще особенно сильно отличается от остальных частей младшей Эдды. Он кажется памятником совсем другой культуры. Противоположность остальным частям. В нем очень сильно дает себя знать средневековая латиноязычная ученость совершенно чуждой исландской устной традиции. В прологе рассказывается о том, как люди после нового потопа забыли создавшего им Бога, но потом, в результате наблюдения природы, пришли сами к мысли о существовании Бога, и таким образом возникли разные религии. Дальше в прологе рассказывается о том, на какие части делится мир, о Трое, о происхождении Одина, правителя Трои, и его переселении в Швецию. В пергаменте воли Ворма рассказывается ещё о том, как Ноэ разделил Землю, о Вавилонской башне, о Зероастре, о происхождении идолопоклонства, а также о Пряме, Сатурне, Юпитере и Римлянах. Но это явно поздние вставки, и обычно они опускаются в изданиях Мальсуэдды, так как они опущены в настоящем издании. В прологе очень много имён из различных средневековых письменных источников. так Генеалогии Одина – большинство имен из какого-то древля английского источника. Но есть в прологе также исландские мифологические имена. Некоторые из них отождествляются с именами, с которыми они в действительности не имеют ничего общего. Сиф с Сибиллой, Прик с Фригидой и тому подобное. Такое фантастическое этимологизирование кое-где в прологе прямо противоречит тому, что рассказывается в «Видении Гюлеви». Так, прологи Один – правитель, пришедший из строя в страну турков и обосновавшийся в сиктоне в Швеции. Между тем, в видении Гюльви он один из богов, генеалогия его совсем другая и так далее Пролог содержит попытку объяснить происхождение различных религий, однако это объяснение никак не используется в видении Гюльви, где говорится о языческих мифах. Все это, а также общий характер пролога, наводит на мысль, что он написан не тем автором, который писал остальные части. И многие ученые, среди них такие видлые исландисты, как Пиглсон, Симмонс, некель и Хойслер, считали, что пролог написан не Снорри. Однако пролог есть во всех четырех основных рукописях Младшей Эдды, и поэтому многие специалисты все же считают, что он принадлежит Снорри. Так считали, в частности, такие видные исландисты, как Мюлленко, Могк, нордаль и Пиннур Йонсон. Редактор стандартного издания «Младшей который которое положено в основу настоящего издания. Видение Гюльви – несомненно, наиболее цельная часть «Младшей Содержание этой части, языческие мипы и всевозможные сведения о языческих богах. есть рассказывается о возникновении мира, его устройстве, об отдельных богах и богинях, их именах, их жилищах, их подвигах и, наконец, о грядущей гибели мира и богов и его втором рождении. Некоторые из мифов, рассказываемых в «Видении Гюльви», например, миф о гибели мира, известны также из «Старшей Эдды» или иных источников, но рассказаны там менее подробно, несколько иначе. Но многие мифы в этой части «Младшей Эдды», например, мифы о том, как был связан путами волк Пеннерер, о мастере, который построил стены вокруг Мидгарда, о путешествии Тору к Утгарду-Локер, известны только из данного источника. Такого обзора языческих мифов который содержит видение Гюльви, нет нигде в литературе народов, говорящих на германских языках. Что это за мифы, то есть специфичные только для языческой Исландии, скандинавские, то есть общие для всех скандинавских народов, германские, то есть общие для всех народов, говорящих на германских языках? На эти вопросы очень трудно ответить, в которые они сохранились в исландском памятнике. Они, конечно, только исландские но, по-видимому, очень многое в них было в свое время общим для всех скандинавских народов. По всей вероятности, немало в них восходит и к германской общности. В последнее время, в основном благодаря работам французского ученого Демизиля, признается возможным, что некоторые существенные черты в этих мифах общие для всех народов, говорящих на индоевропейских языках. Поэтому мифы, представленные в видении Юльви, в известном смысле и исландские, и скандинавские, и германские, и даже индоевропейские. Видение Гюльви входит в состав младшей Эдды, очевидно потому, что мифологические имена нужно было знать скальдам. Эти имена широко использовались в специфической скальдической фразеологии, о которой подробно рассказывается в следующей части младшей эдды, языке поэзии. Однако в видении Гюльви ничего не говорится о языке скальдов и сообщается намного больше того, что необходимо для понимания скальдической фразеологии или использования ее мифы рассказываются здесь явно как самоцель и притом с большим искусством. Эта часть младшей эды имеет форму беседы между Гюльве, Он скрывается под именем Гангблери и тремя тремясами, высоким, равно высоким и третьим, которые, отвечая на его вопросы, рассказывают ему о языческих богах. Живость этой беседе придает то, что и вопросы Гангблери, и его реплики по поводу услышанного характеризуют его как простоду, что не вежу полного любопытства и наивно поражённого чудными рассказами. В то же время, когда они, как бы опасаясь, что они могут скомпрометировать своего бога в глазах пришельца, колеблются, рассказывать ли им о неудачах Тора. Рассказывать ли им о неудачах Тора. Обрамление видения Гюльви, то есть рассказ о самом гюльве и о его собеседниках, ставит перед исследователями младшей Эдды, самый трудный из вопросов, связанных с этим памятником, а именно вопрос о том, что думал сам Снорье о языческих богах, о которых он писал, или более широко, что думали люди того времени о язычестве. Решению этого вопроса мешает тенденция, уже давно распространившаяся среди исследователей древнеисландской литературы, непременно доказывать, что оригинальное на самом деле не оригинально, подлинное неподлинно, напротив, признавать, то оригинальное оригинально и так далее, считается обычно как-то неуместным в оригинальном ученом исследовании, поэтому, в частности много труда было затрачено на доказательство того, что языческие мифы, сохранившиеся в древнеисландской литературе, на самом деле не языческие и не мифы, что их сохранение в Исландии 13 века свидетельствует о том, что вообще язычество в древнеисландской литературе — это христианская пропаганда и тому подобное, и тому подобное. Вместе с тем установить, что люди исландского общества думали о язычестве и христианстве, действительно очень трудно. В саге об исландцах ничего не говорится, конечно, о том, что Снорри думал о язычестве или христианстве. Как уже говорилось выше, в этой саге рассказывается вообще только о распрях между людьми, но отнюдь не о том, что люди думали. Саги, которые рассказывают о языческой эпохе в Исландии или эпохе, когда христианство только что было принято, то есть о 10-11 веках, хотя и отличаются несколько по манере саг, которые рассказывают о 12-13 веках, тоже интересуются только распрями. Но чуть не тем что люди думали о религии языческой или христианской. Трактовку того как язычество и христианство соотносились с психологией людей древнеисланского общества нередко бывает настолько упрощенной что кажется каким-то пережитком точки зрения христианских миссионеров принятые христианство трактуются как превращение в своего рода трактуется как превращение в своего рода нового человека или автоматическое изменение всей психологии человека всех его представлений. Предполагается, что раз христианство – официальный культ, то и психология у людей должна быть христианская. Но едва ли такая психология вообще существует. То, что известно, например, о вере в судьбу у исланцев как языческой, так и христианской эпохи, вере, которая, как очевидно, иссак, была общераспространённой и играла огромную роль в поведении людей, говорит скорее о том, что введение нового официального культа не вызвало никакого изменения в особенностях психики И более характерны для людей того времени. Христианизация произошла в Исландии совсем не так, как в других европейских странах. И суть исландской христианизации не столько в том, что новый культ был принят в Исландии добровольно, в результате компромисса на альтинге между язычниками и христианами, и поэтому язычество не было искоренено, сколько в том, что в Исландии тогда и не было силы, которая могла бы его искоренить, не было ничего похожего на государственную власть государственный аппарат, то есть не было государства даже в эпоху Стурлунгов, то есть на третий век после христианизации, ни церковь, которая теперь получила некоторое развитие как самостоятельная организация, ни купные кёпдинги, которые тогда боролись между собой за власть, не образовали еще государства в собственном смысле слова. Поэтому у официального культа, то есть христианства, не было особенно глубоких корней и в эту эпоху. Обрамление ведения Гюльви сводится к следующему: Конунг Гюльви, в обличии странника, отправляется в Асгард к асам, чтобы разведать у них, почему они так могущественны. Чертог, который он попадает в Асгарде, это наваждение, это наваждение, насланное асами. Отсюда и название ведение Гюльви. Гюльви, он же Ганглери, беседует с тремя асами, высоким, равновысоким и третьим, и они рассказывают ему о богах, которым они поклоняются, то есть тоже асах, но уже других. В заключении чертог пропадает. Гюльви возвращается домой и рассказывает людям то, что он слышал. Асы же присваивают себе имена асов, о которых они рассказывали, и выдают себя за них. Согласно распространенному толкованию, смысл этого обравляющего рассказа в том, что все услышанное Гюльви – наваждение. Однако в действительности смысл обравления, по-видимому, гораздо запутанее С одной стороны, оно подразумевает эвгемеристическую трактовку языческих богов. Евгимир – эллинистический писатель, который толковал богов, как и людей. Такая трактовка языческих богов была распространена в средневековой литературе, и она подразумевается также в прологе, диасы это правители, которые пришли из строя в Швецию. С другой стороны, однако, оказывается, что асы – это не только те люди, с которыми беседует Гюльве, и которые присваивают себе потом имена богов, но также и те боги, которым эти люди поклоняются. Снорри ничего не говорит о том, что эти вторые асы не боги. Правда, в одном месте языка поэзии Снорри говорит, что христианам не следует верить в физических богов и правдивость этих сказаний в другом смысле, чем сказано в начале этой книги. То есть, опять-таки, как будто склоняемся к гепгемеризму. Но надо иметь в виду, что в средневековом представлении не верить в физических богов значило обычно не столько не верить в их существование, Такой абстрактно-логический аспект веры едва ли вообще существовал. Сколько не верить то, что они хорошие, не полагаться на них и тому подобное. Ведь в средневековой крестьянской традиции языческие боги всего чаще всего и трактовались как злые духи, то есть как существа, хотя и реальные, но нехорошие. Однако никакого следа такой трактовки языческих богов у Снори нет. а языческих богах он говорит с явной симпатией, без всякого морального осуждения. Такое отношение к языческим богам было возможно только в Исландии, конечно, и характерно для исландского христианства. Таким образом, трактовки языческих богов в Пус-Норре просвечивают в них в средневековом смысле этого слова, которое сочеталась у него и с эвгемеризмом ученых трактатов, и с исландским христианством. Сочетание христианской веры с верой в языческих богов было, по-видимому, широко распространено в Исландии и сохранилось позднее. По словам исландцев, живущих в наше время, Еще их деды подчас верили не только в разные сказочные существа, скрытых жителей и тому подобное, но и в Одина и в Тора, хотя и считали себя христианами. Источники ведения Гюльви это прежде всего мифологические песни. Источники ведения Гюльви это прежде всего мифологические песни, известные по старшей Эдде, а именно прорицание Вёльвы, речь Вотрунднера и речи Гримнера. Прощание Вельбы послужило для Снория образцом и в расположении материала, сначала возникновение мира и так далее. А сюжет Речей Вовтрутнера, состязание в мудрости, в котором побежденный расплачивается жизнью, прощупывается в беседе ганглеры с Асами. Смотреть, например, слова Высокого, не уйти ему живым, если не окажется он мудрее. Снорири цитирует также ряд других песен из старшей Эдды. Речи Высокого, поездку Скирнера, перебранку Локи и так далее, а также песни, которые известны только поведению Юльви, а именно заклинаний Хеймдаля, стихи Аньорде и Скаде и стихи, в которых упоминаются богиня Гна. Предполагают, что на сохранившихся песнях основан его рассказ о смерти Бальдра. Возможно, что Снорри черпал свой материал непосредственно из устной традиции. Судя по цитатам в языке поэзии, Снорри держал в памяти огромное количество стихов. Но не исключена возможность, что песни, которые он цитирует, были написаны раньше. По-видимому, однако, сборника песен, называемого теперь «Старшая Эдда», еще не существовало. Вероятно, Снорри использовал введение «Видении Гюльве» также кое-какие скальдические стихи, а также устные предания и рассказы о богах, похожие на волшебные сказки. Например, в рассказе о путешествии Тора Кутгарда Локи и в других рассказах о Торе. Несомненно, что в эпоху, когда жил Снорри, Мифы о языческих богах были еще широко известны. Об этом свидетельствуют, например, следующие факты из саги об исландцах Стурлы Тордерсона. Одна женщина, возмущенная тем, что Стурла из Хваамма, отец Снорри, сеет раздоры своими коварными советами, бросилась на него, пытаясь выколоть ему глаз ножом, и воскликнула «Почему бы мне не сделать тебя похожим на того, на кого ты всего больше хочешь быть похожим? На Одина!» С Турлу Сихватсона, племянника снори называли Прейером из долин, намекая на то, что он, подобно Прейеру в последней битве богов, не участвует в битве. Землянка снори на Альтинге называлась Вальгалла, а маленькая землянка рядом с ней – ягнячий загон Вальгаллы. Но то, что устная традиция, хранящая сведения о языческих богах, еще жила во время снори показывается лучше всего самим пактом написания Ведения Гюльви. Ученых очень интересовало, насколько верно Снорри передает языческие мифы, и нельзя ли как доказать, что они не языческие не мифы? мог например, доказывал, что рассказы Снорри о богах – это своего рода новеллы, в которых древние мифы используются так же свободно, как новеллисты нашего времени используют свой материал. Снорри, однако, как и те, кто писал саги, неясно, можно ли их называть авторами, так как такого понятия тогда вообще не было несомненно считал, что он составляет или записывает, а не сочиняет и придумывает. Отступление от мипа, который Мокко предполагал у Снорри, в ряде случаев показались впоследствии ошибкой Мокко, а не Снорри. Но, конечно, как и те, кто писал саги, а именно потому, что не было понятия автор Снорри излагал материал, потерпанный им с традицией, своими словами, исправляя или дополняя его по своему разумению и тем самым отклоняясь от оригинала. В некоторых случаях он явно не понял своего источника. Эти случаи оговорены в наших примечаниях. В ряде случаев языческие мифы окрашены у него крестьянскими представлениями, а в изложении этих мифов проглядывает крестьянская фразеология. Более явные из этих случаев тоже оговорены в наших примечаниях. Язык поэзии значительно менее целен, чем видение Юрьеви. Обрамление его не выдержано. В начале языка поэзии повествуется о том, Как на перуасов морской великан Игир беседует с богом поэзии Браги. Браги рассказывают Игиру некоторые мифы, а потом отвечают на вопросы Игиры о разных способах поражения в поэзии. Но на этом обрамляющий рассказ прерывается, и Снорри уже, по-видимому, о своего имени говорит. Теперь следует сказать молодым скальдам, пожелавшим изучить язык поэзии и оснастить свою речь соринными именами, или пожелавшим научиться толковать темные стихи, Пусть вникают в эту книгу, дабы набраться мудрости и позабавиться. Далее, в вопросах и ответах, на без упоминания об эгире и браге, как в собеседниках, рассказывается о том, какие обозначения приняты в поэзии для разных вещей. Приводятся стихотворные примеры, а иногда и мипы или сказания, поясняющие то или иное поэтическое обозначение. К концу языка поэзии вопросы уже не задаются, а изложение все больше принимает характер средневекового учебника. С современной точки зрения, скорее лексикологи, чем поэтики. В языке поэзии повествуются мифы о похищении Идун, обладательницы волшебных яблок, и великанши Тьяцы, о мёте поэзии, о торе и великане Хрунгниле, о торе и великане Кейрёрде, а также о волосах богини Сиб и сокровищах богов. В отличие от ведения Гюльве, где рассказываются только мифы или сказания о богах, язык поэзии содержит и ряд героических сказаний а именно сказания о Неплунгах, о Мельнице Гротте, о Хрольве Жердинке, о Битпях Ятнингов. Источники всех этих мифов и сказаний – те же, что и у мифов Пведения Гюльве. Древние песни, скальдические стихи, устные рассказы, а может быть и некоторые уже раньше записанные произведения. В отличие от мифов Пведения Гюльве, мифы и сказаний и языка поэзии образуют лишь вкрапление в текст учебника поэтического искусства. Эти вкрапления распределены очень неравномерно. Вначале они идут подряд, в конце их нет совсем. Однако сами по себе мифы и сказания, приводимые в языке поэзии, ни по форме, ни по содержанию, ничуть не уступают тем, которые рассказываются в «Видении Юльве». Знаменитые мифы о поэзии и знаменитое сказание о неплунгах или небелунгах рассказываются именно здесь. Мифы и сказания приводятся в языке поэзии с целью пояснить то или иное поэтическое обозначение. Например, задается вопрос, почему золото называют посевом крольва Затем следует рассказ о легендарном датском конунге Хрольве по прозвищу Жердинка и, в частности, о том, как он расбрасывает золото в долине реки Пьюри перед преследующим его шведским конунгом Адельсом. С той поры золото и зовется посевом крольва из долины Пьюри, говорится в заключении. Поэтическое обозначение, вроде посев крольва называется Кёнингами. Такие обозначения играли поэзии скальда огромную роль, и большинство скальдических кёнингов известны именно из языка поэзии. Кёнинги употреблялись также в древней поэзии других германских народов, но нигде они не получили такого богатого развития, как поэзии скальдов. В языке поэзии приводится например, такие причудливые кёнинги, как «огонь струящегося пути угрей», то есть «золото», так как «путь угрей» — это «море», а «огонь моря» — «золото». Расточитель янтаря колодного дуга – кабана блинди то есть мужчина, так как кабан блинди это кит. Лук кита – море, янтарь кита – золото, а расточитель золота – мужчина. Испытатель племени костей земли, то есть Тор, так как кости земли – это горы. Племя гор – великаны, а испытатель великанов – Тор и многие другие, не менее причудливые». О том, что такое Кёнинг, о его разновидностях, о его происхождении и так далее, существует обширная литература. Это вызвано не только тем, что Кёнинг, особенно скольдический Кёнинг, очень своеобразное явление, или тем, что, как видно из приведенных примеров, он может быть очень труден для понимания, но и тем, что в языке поэзии, основном источнике наших знаний о скольдическом Кёнинге, много неясного, строго логических определений, точно употребляемых терминов, последовательной классификации у Сноири нет. В начале языка поэзии Сноири говорит, «Всякую вещь можно назвать своим именем». Второй вид поэтического выражения – это то, что зовется «замена имен», а третий вид называется Кёнингом. Дальше поясняется, что такое Кёнинг, например «замена имен» здесь не приводится. По-видимому, то, что здесь названо «замена имен», это так называемые «хейти». «Хейти» – буквально название. То есть поэтические синонимы, они приводятся, например, в языке поэзии, глава 67. В главе 83-й приводятся разновидности хейти, приводятся разновидности хейти, называемые «виткенинг», то есть, по-видимому, слова типа «наследник, убийца» и тому подобное. В Кёнингах «наследник, какона «убийца, фапнира» и так далее. И кёнинг то есть, по-видимому, сложные слова со значениями типа «мудрый человек» и тому подобное. В переводе здесь форма этой разновидности Хейти не соблюдена. А несколько ранее Хейти определяется как своё имя Вещи. Вместе с тем Снойри не столько даёт определение Кёнинга, сколько его пример – «Тюр Победы», «Тюр Повешенных» или «Тюр Ноши», то есть Один глава 7. Но, как видно из дальнейшего, эти примеры иллюстрируют только одну из разновидностей Кёнинга. То, что Снойри относит Кёнингам, в сущности, не поддаётся определению. По видимому, всего последовательнее считать, что кёнинг это любой дву- или многочленный заменитель существительного обычной речи. То же касается разновидности кёнинга, что же касается разновидности кёнинга, то их последовательной классификации нет не только усноре, но и у исследователей языка Скальда. В заключительной части языка поэзии приводится большое количество кенчи. Эта часть младше оты, похоже, поэтому больше на лексикологию, чем на поэтику. Среди приводимых здесь хейти есть и поэтические синонимы в собственном смысле слова, и собственные имена, и просто близкие или связанные по значению слова, и даже амонимы. Поэзии скальдов хейти использовались в огромном количестве, так как они позволяли бесконечно варьировать словесное наполнение Кёнинга, оставляя неизменную его смысловую схему. Хейти, собранные в языке поэзии различного происхождения, Некоторые из них очень древние, но встречаются среди них и совсем новые заимствования из других языков. Судя по тому, что говорится в одном месте языка поэзии, записаны следующие наименования неба, но некоторые из них мы не нашли в стихах. Глава 69. Снорри использовал списки хейти, составленные уже раньше, возможно, с Эммондом Мудрым. Как правило, хейти не поддаются сколь-либо эквивалентному переводу на современные языки, так как ни в одном из этих языков нет такого огромного количества поэтических синонимов. Что же касается собственных имен, то их, конечно, можно транслитерировать. Однако надо иметь в виду, что собственные имена для современного человека совсем не то, чем они были в свое время. Они не были такими пустыми, какими кажется сейчас. Они всегда подразумевали своего конкретного носителя и казались поэтому не менее содержательными, чем имена нарицательные. После языка поэзии в рукописях Младшей приводятся так называемые тулы, то есть стихотворные перечни хейчи. Здесь перечисляются хейчи морских конунгов, великанов, великанш, отдельных богов и богинь, валькирий, женщин, мужчины, битвы, меча, секиры, копья, лука, щита, шлема, кольчуги моря, реки, рыбы, корабля, земли, быка, барана, козы, медведя, оленя, кабана, волка, неба, земли. У псарьском пергаменте и пергаменте волеворма этих тул нет. Вероятно, их не было и в оригинале. В настоящем издании они опущены. Для поэзии скальдов были характерны не только Кёнинги и Хейчи, но и ряд других формальных особенностей, резко отличавших её от прозы резко отличавших ее от прозы, с одной стороны, и от так называемой «эддической» поэзии, то есть песен старшие Эдды, другой стороны. Граница между поэзией и прозой была вообще несравненно резче, чем в литературах нового времени, и внутри поэзии проходила не менее резкая граница, а именно граница между поэзией Скальдов и «эдддической» поэзией. Поэзия Скальдов отличалась и от прозы, и от «эдддической» поэзии, во-первых, тем, что она была крайне вычурна, вернее, гипертрофирована формалистично, а во-вторых, тем, что она, и не только она, всегда осознавалась авторским творчеством. То и другое было, конечно, связано. Кипертропия поэтической формы – это как бы первый этап развития творческого самосознания в литературе. Поэзия скальдов очень не похожа на поэзию в современном смысле слова. Человеку нового времени она чужда и непонятна. Даже специалисты литературоведы обычно говорят, что это не поэзия. Следовало бы, однако, сказать «не поэзия в современном смысле слова». Дело в том, что людей древнеисландского общества она, несомненно, вполне удовлетворяла, и никакой другой поэзии им не нужно было. Эдическая поэзия ценилась скорее ради содержавшихся в ней мифов и сказаний, а не как поэзия. Поэзия Скальдов была как бы зашифровкой того или иного сообщения посредством шифра, настолько замысловатого и вычурного, что сутью этой поэзии было не само сообщение, а только его расшифровка. В современных изданиях скальдические стихи всегда сопровождаются пересказом их прозе, иначе их понять невозможно. Скальдическая зашиповка состояла не только в использовании вычурных и замысловатых кёнингов и бесчисленных хейти, но и в соблюдении очень строгого размера, то есть определенного количества слогов и строк и очень трудного узора внутренних рифм и алитераций начальных рифм, а также в переплетении предложений и словосочетаний То есть применение совершенно противоестественного порядка слов. Один этот порядок слов доставил массу хлопот исследователям, и сущность до сих пор остается загадкой. Силу всего этого невозможно даже приблизительно передать в переводе с корпуска литических стихов. В языке поэзии приводятся примеры из 70 скальдов IX-XIII веков. Неясно, были ли эти примеры уже в оригинале или они позднейшая вставка. Как правило, это фрагменты, содержание которых крайне скудно и вне произведения, из которых они взяты, вообще непонятно. Поэтому эти стихи приводятся исключительно ради их формы или должны служить подтверждением того, что тот или иной Кёнинг или Хейти действительно употребляются скальдами, а форма их непереводима. В настоящем издании они опущены и приводятся только соответствующие Кёнинги и Хейти. Скальдические стихи имеют смысл переводить лишь тогда, когда они образуют звенья в повествовании как это имеет место в сагах, то есть, когда важен их смысл, а не только форма. Перечень примеров, последняя часть младшей Эдды» тоже опущена в настоящем издании, и по той же причине основное содержание этой части – скальдические стихи, но приводятся они ради их формы, а форма – это непереводимо. Часть эта представляет интерес, но, конечно, не в переводе для историков метрики и языка. Перечень размеров содержит 102 висы, строки – каждая из которых должна иллюстрировать новый размер. Снорри, однако, подразумевает под размером и не только метрические разновидности стиха, то есть его разновидности, обусловленные различной расстановкой аллитераций или внутренних рифм количеством слогов в строке и так далее, но и разные стилистические приемы, употребление тех или иных кёнингов, расположение предложений в стропе и тому подобное. Смешение метрических явлений со стилистическими, своего рода синкретизм стихотворной формы и языкового стиля вообще характерен для средневековой поэтики и особенно для поэзии скальдов. Языковой стиль необычно различен в различных размерах. Снорри начинает с дроттквекта, наиболее сложного скальдического размера. Пять шестых того, что сохранилось от поэзии скальдов, сочинено дроттквектом и посвящает этому размеру первые 68 виз иллюстрируя сначала его стилистические, а потом его метрические разновидности, переходит затем в более простым и кончает самыми простыми размерами, теми, которые характерны для песен старшей Эдды. В своем перечне размеров Снорри проявляет необычайную виртуозность. Ему удается не только проиллюстрировать массу метрических стилистических явлений, но и связать все эти иллюстрации по содержанию. Все они вместе образуют хвалебную песню в честь норвежских правителей, короля Хакона и Ярла Скули сначала появля... прославляется хакон на тем скуле потом снова хакон и наконец слово вместе такой трюк оказался всевозожм потому что содержание скольдических полепных песен вообще крайне трафаретно повторяется все то же о щедрости могуществе и храбрости правителя и все так же описываются битвы Поэтому, хотя в ряде случаев Снорри имеет в виду, по-видимому, какие-то конкретные события из истории правления Хакона и Скули, содержание его хвалебной песни очень скудно и целиком подчинено чисто формальной задаче – дать иллюстрации стихотворных размеров и стилистических приемов. В конце своей хвалебной песни Снорри говорит, что она будет жить всегда, пока не прекратится людской род и не погибнут миры. Но, по иронии судьбы, именно эта часть его книги оказалась наименее долговечной. Стихи в этой части младшей Эдды сопровождаются прозаическим комментарием, в котором объясняются иллюстрированные явления. Комментарий этот так и не был закончен. К концу он становится скуднее и, наконец, совсем исчезает. По стилю эта проза очень отличается от других произведений Снорри. Многое в ней похоже на средневековые сколастические трактаты. Некоторые ученые предполагали, что ее написал Нис Сноррию. В средневековой литературе нетрудно найти аналогии этой части младшей Эдды, то есть произведения, представляющие собой стихи в сопровождении комментария самого автора. Наиболее известный из таких произведений – это «Новая жизнь» Данте, сборник стихотворений, связанных прозаическим комментарием. Еще в середине XII века оркнийский Ярл Ренгвейт вместе с исландским скальдом Калле Торвинсом сочинив произведение, которое несомненно послужило прообразом для перечня размеров, а именно так называемый старый ключ размеров. Многое в стихах перечня размеров заимствовано из ключа размеров, но в ключе только 82 висы и 42 размера, а содержание более пестрое. В стропе 70-й Снорри говорит, многие из моих размеров никогда не употреблялись раньше. Действительно, он приводит целый ряд размеров, которые явно придуманы им самим. Кроме того, систематизация размеров у него гораздо последовательнее, чем ключа. В средневековой Европе не раз сочинялись латинские ключи размеров и поэтики, как прозаические, так и стихотворные. Но связи с исландскими стихотворными поэтиками здесь могло и не быть. Аналогичные тенденции могут проявляться в литературе и при явном отсутствии каких-либо связей. Так, персидский поэт XII века Евави Бутаризи сочинил «Касыду» – фалепную песню, в которой почти каждый бейт – строфа – иллюстрирует какой-нибудь метрический или стилистический пример. Даже количество строк у исландского и персидского поэтов почти одинаково. 102 у Снорри и 101 у кива и у Торизи, но невозможно заподозрить никакой связи между перечнем размером и персидской косыдой. Во времена Снорри поэзия скальдов доживала свой век. Снорри был одним из последних скальдов, сочинявших фалебные во... песни в честь норвежских правителей. При дворе норвежского короля во времена Сноррии давали себя знать новые литературные вкусы, куртуазные и романтические. Скальды уже не пользовались там такой популярностью, как раньше. Своей Эдди Сноррия обогащал прошлое, а не будущее. Скальды, жившие за 100 200 300 или даже 400 лет до него, были для него образцом для подражания и непререкаемым авторитетом. Тем, что известно о поэзии скальдов, мы обязаны больше всего Эдди Сноррии. Но учебником поэзии эта книга не стала. Правда, еще в 14 веке в Исландии сочинялись скальдические стихи, а некоторые элементы скальдического искусства продолжали жить в рифмах, народном поэтическом жанре, продолжении многих веков. Все же это были только некоторые элементы скальдической поэзии, а не искусство скальдов в целом. М.И. Стеблин-Каменский